подкатили ему по коврику посреди столовой, когда он стоял у двери. Это было в тот вечер после состязания с Бектайевской командой. А шар был точь-в-точь точь, как зелёное с красным яблоко, только он открывался, а внутри был набит сливочной карамелью. А один раз боил сказал, что у слона 2 кика, вместо того, чтобы сказать клыка. Поэтому его и прозвали Кик Бойл.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 Но все равно это неприятно. То, что сказал Эдти и... Как он это сказал? Это уже не шутка, раз им пришлось убежать.